«Уверен?» — мягко спросил Джуфин. «Лично я от такого его тона мгновенно утратил бы всякую уверенность в чём бы то ни было вообще. Но Шурф упрямый, его с толку ничем не собьёшь». «Скорее да, чем нет», — тоже очень мягко сказал он. «Почему в небе над улицей медных горшков в этот момент не полыхнуло ни одной молнии, я не понимаю до сих пор. Ты же сам рассказывал, что их кумир Хумха-Йох», — напомнил я Шурфу. а покойный, насколько я знаю, от Кофы, вышел из ордена и демонстративно отказался от магии. О магистре Хумхе, от сэра Кофы Йоха, довольно много рассказывается в повести горя господина Гро». Долгие годы жил как простой обыватель, очень старательно не колдовал. Иногда срывался, но в целом держался молодцом, хранил верность собственным принципам. Может, и эти красавцы живут по его примеру? Только из ордена выходить не стали. Зачем? «И так хорошо. Если делать вид, будто на старости лет утратил былые способности, силы никто колдовать не заставит. При этом в Афахе очень удобные апартаменты. И кормят на славу. И отличные винные погреба». «А откуда ты знаешь, какие у них апартаменты?» — удивился Шурф. «Ты что, кому-то из моих старших магистров в гости ходил?» «Конечно. Ко всем по очереди. Зачем выбирать кого-то одного?» Сидел у них практически круглосуточно, организовывал этот грешный заговор. А то как-то скучно живём. Не то чтобы они мне действительно поверили, но на какую-то долю секунды всё же усомнились. А вдруг? Я это точно знаю. Я видел их глаза. Потом Джуфин всё-таки рассмеялся, а Шурф укоризненно сказал. «Врёшь ты, сэр Макс. На самом деле у наших старших магистров ужасные апартаменты». «Довольно тесные, без окон, чтобы ни сквозняком, ни чужой магии не продуло, и загромождены старой мебелью. Ты бы в таком помещении и получаса не высидел. Но им самим, разумеется, нравится. Тут ты прав». «Допросить да их не хочешь?» — спросил Джуфин. «Требовать, разумеется, не имею права, но, сам понимаешь, это здорово упростила бы мне жизнь». «Это было первое, что пришло в голову мне самому». Но по-настоящему могущественный человек вполне способен соврать так, что даже я не замечу. Остальные ничего интересного не расскажут. От заклинаний, подавляющих волю, хотелось бы воздержаться. Ими даже магистр Нуфлин со своими особо не злоупотреблял. А мне и подавно не пристало. И уж точно не сейчас. Общее настроение Ордена только-только начало выправляться, «Слишком легко вернуть всё назад. Честно говоря, было бы жаль». «Ты прав», — кивнул джуфин. «Я предложил, не подумав. Сам никогда не применял заклятий такого рода к своим ученикам и просто людям, с которыми намерен вместе работать. Вообще стараюсь их избегать». Для пользы дела все допустимо, но у всякого насилия своя цена, и необходимо ясно представлять последствия. Заклятия, подавляющие волю, качественно изменяют связь между магом и его жертвой. И беда не в том, что жертва обидится или огорчится, а в том, что в дальнейшем будет бессознательно сопротивляться человеку, который такое однажды с ней проделал, и не сможет принять от него самый искренний дар, даже если этот дар — сила. «Особенно, если она. Я и для тебя, сэр Шурф, стал бы гораздо лучшим учителем, если бы не начал знакомство с большого заклинания призыва». Это знакомство и многое другое описано в повести «Ворона на мосту». «Но у нас с тобой выбора не было, а сейчас явно не та ситуация. При всём моём уважении к заговорам как таковым, на вопрос жизни и смерти этот всё же не тянет». «Да», — кивнул Шурф, «что-то в таком роде я и хотел сказать». «А можно сделать так, чтобы я на них посмотрел?» — спросил я. На, да что? «На что? На кого?» — хором спросили оба. «На старших магистров Ордена Семилистника. Сами знаете, мне рядом с могущественными людьми, примерно как в Куманском притоне, только ещё и бодрит. Сразу пойму, кто чего стоит и с кем следует в первую очередь поговорить». Я был почти уверен, что Шурф меня сейчас стукнет, вон как глаза засверкали. Всё-таки благословение Гайшери страшная вещь, даже самопальная. Ну или особенно самопальная, кто его разберёт. вдохновляется страшной силой, причём сразу на всё. Но Шурф быстро усмирил бушевавших в его сердце демонов гордыня все 900 миллионов штук и сказал, как ни в чём не бывало. «Сделай такое одолжение. Если я ошибаюсь в оценке их потенциальных возможностей, «В моих же интересах как можно скорее об этом узнать. Я придумаю достаточно убедительный повод собрать вместе всех старших магистров и позову тебя. Но не прямо сейчас, а ближе к ночи, если ты не против. Старики считают излишнюю спешку неуважением к их заслугам. Не хотелось бы без особой нужды их раздражать». «Делай, как тебе удобно», — согласился я. «Легко быть уступчивым в мелочах, когда, по большому счёту, уже настоял на своём». «Это очень разумная идея», — сказал джуфин «Однако вид у него при этом был не слишком довольный. Настолько не слишком, что я прямо спросил». «Что-то не так?» — шеф неожиданно рассмеялся. «Не обращай внимания. Помнишь, магистр гайшери сказал, что единственный способ меня разозлить — попытаться отнять мою добычу в разгар погони?» Он дырку над ним в небе и тут оказался прав. Я слушал тебя сейчас и думал, это что же получается? Я старался, интриговал, раздавал обещания, чуть не рассорился с королем, организовывал встречу с таинственной незнакомкой, которая еще неизвестно, насколько полезна. А этот засранец окинет взглядом старших магистров семилистника и дело, чего доброго, будет раскрыто. «Нет уж, так не пойдет. Это охота моя». «Если тебе интересно всё сделать самому, я могу ни на кого не смотреть», — предложил я. «Найду чем ещё заняться. На худой конец просто вернусь в этот притон». «Даже не вздумай. И вообще, избавляйся от скверной привычки легко мне уступать. Я, сам видишь, далеко не всегда безупречен. Удивительно даже не то, в каких дураков превращают людей азарт, а то, что одним из этих горе-оборотней периодически оказываюсь я сам». «У меня ощущение, что мы все сегодня хороши», — примирительно сказал я. «В смысле, с придурью. Словно не настоящий заговор раскрываем, а просто пробуем играть в новую игру и не слишком беспокоимся о её результатах. И настроение соответствующее». «Может быть, дело в том, что этот так называемый заговор сам по себе чрезвычайно нелеп, и нормальному, здравомыслящему человеку не просто поверить в его серьёзность». предположил сэр Шурф, здравомыслящий человек, каких поискать. «Правда, боюсь, уже в прошлом. Небось, пройдёт ещё пара дюжин лет, и любая правдивая история о том Шурфе Лонли Локли, с которым я был знаком прежде, будет восприниматься как абсурдная клевета». «Да просто мастер Гайшери в городе», — усмехнулся Джуфин. «Вот и всё». «Кстати, он сегодня почти весь день спит. Просыпался только за тем, чтобы злодейски воскресить леди Тайяру. Она поревела, потом смирилась». «Сразу хотел тебе рассказать, но вы меня с толку сбили этим своим совещанием». «Да какая разница, спит он или бодрствует?» Нетерпеливо отмахнулся Джуфин. Новость о леди Таяре, похоже, не произвела на него никакого впечатления. «Мастеру Гайшери вообще ничего специально делать не надо. Достаточно просто быть. Рядом с ним ни одна реальность подолгу не выдерживает. Начинает понемногу сходить с ума. И мы вместе с ней». Впрочем, как ни странно, обычно это всем только на пользу. Как тебе, куманский притон». «А ты действительно туда ходил? Это не шутка?» — спросил меня Шурф. Он никак не мог в это поверить, поскольку знает обо мне страшную правду. Когда дело касается отдыха и развлечений, я консерватор каких мир не видел. Даже незнакомую еду пробую крайне неохотно. А тут вдруг целый незнакомый притон ходил. Гордо сказал я Но потом решил быть честным до конца и признался По работе И вообще, можно сказать, нечаянно В смысле, не знал заранее, куда именно попаду Но, кстати, этот сладкий дым у них действительно вполне ничего Очень мило одурманивает Хотя все равно не понимаю, как можно сидеть там сутками Кроме бесконечного блаженства ничего интересного не происходит Шур и Джуфин обменялись страдальческими взглядами И укоризненным хором сказали Так в смысл Вспоминание о Гайшере лишило меня остатков той вполне выносимой разновидности тревожности, которая обычно заменяет мне душевный покой. Чтобы не маяться, я решил пойти посмотреть, что творится в мохнатом доме. Тем более, что в управлении стало скучновато. Все наши по-прежнему где-то шлялись. Леди Лаюки Кепта не выходила на связь, чтобы сообщить о новых покушениях на короля. Куруш дремал на шкафу. Шурф за каким-то лешим отправился в свой драгоценный Иофах, а Джуфин принялся дотошно изучать принесенную им рукопись и на целых полторы минуты умолк с таинственным видом. То есть молчал он наверняка гораздо дольше, просто уже без меня. По дороге я купил свежий выпуск «Суеты Ехо». Во-первых, чтобы узнать, сколько еще писем в защиту магии успел получить король, Джуфин после полусотни утратил к нему интерес и подсчитывать перестал. Во-вторых, показать леди Тайяре, как выглядит газета. Я ещё в её прошлой жизни это обещал, да забыл. А в-третьих, я был почти уверен, что сам факт существования газет приведёт в ярость Гайшери. Будет, небось, стучать кулаками по столу, орать «Какая глупость!» Вот и славно. А то что-то он как-то притих. То спит, то кофе пьёт, то воскрешает мёртвых. Пенсионерский режим, поневоле начнёшь беспокоиться, всё ли в порядке с дорогим гостем, не вредит ли его здоровью слишком долгое пребывание в далёком будущем, и что мы все станем делать, если это сокровище не убережём. Я не покупал газет с прошлой осени, с тех самых пор, когда там писали о моих трупах, заполнивших город. Трупы и правда имели место. К их части следует сказать, что они лежали мирно никого не обижали и быстро исчезли, не оставив после себя ни одного пятна. О причинах появления этих трупов подробно рассказывается в повести «Мастер ветров и закатов». Но всё, что писали по этому поводу столичные журналисты, оказалось таким абсурдным враньём, что я рассердился, причём не как герой городских новостей, а как условно-разумный читатель. За кого меня принимают? И объявил прессе бойкот, а потом просто отвык покупать газеты. В общем, очень долго их не читал и почти забыл, какие они бывают. «Неудивительно, что теперь мне было интересно почти как в первый раз. Я читал на ходу, как школьник, вырвавший из алчных рук библиотекарши, приключенческий роман. Хотя объективно ничего особенно интересного в газете не было. Разве только полицейские новости, но уж их-то я привык узнавать из первых рук. Однако именно полицейскими новостями я и зачитался. Да так, что только оказавшись на площади перед мохнатым домом, обнаружил на месте этого самого дома зияющую пустоту». впрочем, не то чтобы действительно зияющую, вместо разверстой бездны на месте моего жилища были вполне убедительные булыжники, между которых пробивалась изрядно пожухшая, но все еще полная боевого задора трава. У меня, мягко говоря, не железные нервы. Даже думать не хочу, из какого материала их изготовили, но собираюсь написать по этому поводу жалобу, знать бы только куда». за тысячи подписей дело не станет. Однако это неудобство уравновешивается крайне удачным устройством моего организма. Когда происходит что-то по-настоящему страшное, я веду себя так, словно никаких нервов у меня вовсе нет. Вот и сейчас я не только не хлопнулся в обморок, а даже не охнул, и не послал зов Джуфину и Леди сатофе чтобы они немедленно мчались сюда всех спасать. Вместо этого я очень аккуратно сложил газету. Иногда такие простые действия помогают собраться с духом. И связался с Базилио. Хвала магистром она отозвалась сразу. И я спросил, «Ты сейчас где?» «Дома», — ответила она. И начала рассказывать, как отлично они с Леди Таярой проводят время, разбирая какую-то задачку, которую учёные всех эпох объявили неподлежащей решению. Тогда как на самом деле ситуация не небезнадёжна. Нужно просто изобрести принципиально новую математику, такую, чтобы по её правилам эту задачу можно было решить. Но я, честно говоря, не особо внимательно слушал. Все живы-здоровы, вот и хорошо. И мало того, что живы-здоровы, так даже из этого мира никуда не подевались. А то хрен бы мне удалось использовать безмолвную речь. Из этого я сделал вывод, что мохнатый дом стоит на месте, просто стал невидимым, а это точно не проблема. Полная ерунда. Я его даже потрогал. Провел рукой по шершавой стене, осторожно погладил мягкие иглы Гламитарион Майохи и окончательно успокоился. «Честные тактильные ощущения гораздо убедительнее любых идей». «А Гэй спросил я. «Не знаю», – ответила Базилио. «Но в гостиную не спускался. Мы специально тут весь день занимаемся, чтобы его не пропустить». «Очень хорошо», – подумал я, с наслаждением рисуя в воображении сцены кровавой расправы. «Заранее ясно, что я этому гаду даже скандала путного не устрою. Но каждый имеет право на прекрасные несбыточные мечты». Чтобы оказаться в башне, достаточно было сделать шаг. Я уже почти год назад освоил искусство тёмного пути и, по идее, давным-давно должен был привыкнуть к этому своему умению. И, в общем, привык, в том смысле, что больше не удивляюсь возможности мгновенно оказаться на другом континенте или, проснувшись за пять минут до начала совещания, всё равно почти не опоздать. Но великому чуду победы над собственной лестницей я, наверное, не перестану удивляться никогда. Гайшери сидел на полу, скрестив ноги, облокотившись спиной на диван. Вид у него был заспанный. Рядом стоял всего один пустой картонный стаканчик. В руке он держал второй, из чего я, применив дедуктивный метод, факторный анализ, божественное озарение и просто житейский опыт, сделал вывод, что проснулся он примерно четыре минуты назад. Возможно, как раз от моих безмолвных внутренних воплей под стенами исчезнувшего дома. И по ему, если так. Увидев меня, этот гад приветливо улыбнулся и отчитался. «Всех посмотрел, никого не обидел». «Кроме меня», — огрызнулся я. «А что, я и вас должен был увидеть во сне?» — удивился Гайшери. «Так вы ко мне за этим не приходили. А я слишком деликатен, чтобы позволить себе увидеть вас во сне по собственной инициативе». «Да просто живое воплощение деликатности. Нет слов». Но Шерри, конечно, тут же меня обезоружил, протянув белый картонный стакан с кофейно-молочной бурдой. Я обречённо вздохнул, взял угощение, уселся рядом с ним на ковёр и спросил, «Вы зачем сделали мой дом невидимым?» «Он стал невидимым?» — обрадовался Гайшери. «Отлично!» — и хихикнул тоненько, как толстый мальчишка, которым он был на тёмной стороне. «Хрена ся, отлично!» — укоризненно сказал я. «Представляете, что я почувствовал, когда пришёл домой, а дома нет?» «Да какое мне дело до ваших чувств?» — отмахнулся Гайшери. «У меня свои есть. Даже несколько больше, чем требуется. Но тут ничего не поделаешь. Некуда их девать. А если вы думаете, будто я нарочно всё это устроил, то, как говорит в таких случаях леди Базилио, садитесь два». она так говорит?» — удивился я. «Ну, надо же! Каких только выражений она от меня не нахваталась. Вот что значит «трудное детство в неподходящей компании». «Не прибедняйтесь. Такое трудное детство. Называется счастливая судьба». «Но меня сейчас волновало другое. Значит, вы не нарочно сделали дом невидимым?» «Само получилось», — кивнул Гайшери. «И знали бы вы, как я этому рад. В юности, когда я очень любил секреты, как положено всем молодым дуракам, каждый дом, в котором я проводил хотя бы полдня, тут же становился невидимым». Всем это очень нравилось, кроме, конечно, занут вроде вас. Но потом это у меня почему-то прошло, а сегодня случилось снова. Помолодел я тут с вами, оказывается, и поглупел. Приятный сюрприз, опасался будет наоборот. «Рад, что для вас всё так удачно сложилось», — вежливо сказал я. «А нельзя ли теперь вернуть моему дому видимость?» Я уже с перепугу чуть не помер на месте. Не хотелось бы новых жертв». «Что за чехлое поколение?» — скривился Гайшери. «Всех вас легче напугать, чем насмешить». «Напугать нас совсем не сложно, согласился я. «Поставьте под сомнение существование тех, кого мы любим, и дело, считайте, сделано. Нам очень не нравится терять близких. Такие уж мы слабаки». «Вам бы семейные ценности на площадях проповедовать», — буркнул Гайшери. Но, судя по выражению его лица, нечто смутно напоминающее совесть я в нём всё-таки пробудил. Боюсь, именно что-то в таком роде меня в ближайшее время и ждёт. Соседи наверняка уже побежали в полицию. А как только в управлении полного порядка узнают, что мохнатый дом исчез, поднимется страшный переполох. И мне буквально с минуты на минуту придётся выходить на площадь, чтобы успокоить самое меньшее человек сто. «Ладно». охотно признался Гайшери. «Для людей, отвыкших от магии, такие сюрпризы и, правда, перебор. Не беспокойтесь, всё уже в порядке. Все желающие могут пялиться на ваш драгоценный дом, сколько влезет». Я не поленился выйти на улицу, чтобы проверить. Дом стоял на положенном месте, с таким невинным видом, словно никогда не исчезал. Заодно я послал зов Трикелаю и сказал «Дон». «Если к тебе сейчас прибегут с криками, что мохнатый дом исчез, не пугайся. Это была просто глупая шутка». А этот засранец ответил, «Да уже прибежали. Я сразу так и подумал, что шутка. Даже дергать тебя понапрасну не стал. Вот у кого железные нервы. И неиссякаемый запас здравого смысла. А я — жалкий паникер». Однако, вернувшись в башню, я сказал, стараясь сохранять мрачный вид. Как я и думал, полиция уже в курсе. Но самый лютый ужас я успел предотвратить. Теперь никто не заявится нас спасать». «Это очень жестоко с вашей стороны, сэр Макс», — печально заметил Гайшери. «Теперь, получается, мы так и будем жить не неспасенными до конца своих дней». Я так удивился, услышав из чужих уст очень типичную для меня самого фразу, что даже не рассмеялся. Но он, конечно, сразу почувствовал перемену моего настроения. И начальственным тоном спросил. «Вы уже отыскали этого? Этих? «Ну, кого собирались? Или еще копаетесь?» «Копаемся», — подтвердил я. «Пока только древнюю рукопись нашли». Что, «Что за рукопись?» «Ту самую, которую без особой надежды на успех искал по моей просьбе сэр Шурф, где подробно рассказывается о вашем благословении», — объявил я, втайне рассчитывая сразить его этой новостью. «Оказалось, такая рукопись действительно существует. Называется «Песнь обо всем». И все это время была спрятана в Эафахе». Осталось выяснить, кто именно её там хранил. Ногой Шерри только с досадой поморщился. «Как же у вас всё медленно! Три кулака в звёздную задницу! Как же невыносимо медленно всё у вас!» И, посмотрев на меня, сварливо спросил. «Вы чего ржёте? Любой нормальный человек на вашем месте сейчас рассердился бы. Я же, в сущности, несправедливо к вам придираюсь. Зачем такое терпеть?» «Звёздная задница!» — сквозь смех объяснил я. «Перед глазами теперь стоит». «Главное, держите себя в руках», — строго сказал Гайшери. «Вы всё-таки очень могущественный человек, даже без скидки на свою эпоху, и должны понимать, что любой воображаемый предмет, на котором сконцентрировалось ваше внимание, в любой момент может стать полновесной частью реальности. А вы, готов спорить, не умеете их отменять». «Да кто же в здравом уме станет отменять звёздную задницу? У меня рука не поднимется. Никогда». Пока мы вместе смеялись, я окончательно и бесповоротно простил этому дурацкому тёмному магистру все выходки сразу, оптом, Ещё и на будущее остался некоторый запас. Не знал, что кратчайший путь к моему сердцу лежит через звёздную задницу, но, в общем, всегда смутно предполагал что-то подобное. То есть особых иллюзий на свой счёт всё-таки не питал.